«О религии, о политике, о морали, о чиновниках излиятельных органов, о других спектаклях, о тех, кто чего-то требует, я могу свободно публиковать все, что угодно, под контролем двух-трех цензоров». Клевета. Вы не знаете, чем вы пренебрегаете, когда пренебрегаете ею. Мне приходилось встречать людей кристальной честности – уничтоженных ею. Поверьте мне, нет такого ложного слуха, как бы он ни был груб. Такой мерзости или непы лжи, в которые бездельники в большом городе не могли бы заставить поверить всех, стоит им только потрудиться. А здесь у нас есть теплованные сплетники, которые являются непревзойденными мастерами в этом искусстве. Бомарше. Кардинал использовал мое имя для подлого и грубого подлога. Вероятно, он совершил это под чьим-то давлением и под влиянием неотложной нужды в деньгах. К тому же надеялся, что сможет выплатить деньги ювелиру, чтобы это дело не открылось. Мария Антонета, императору Иосифу. В мае 1785 года ко мне пришла великая радость. Я родила моего второго сына. Роды сопровождались такими же церемониями, как и при рождении маленького дофина. Мой муж заявил, что никогда больше не допустит, чтобы я подверглась такой опасности, с которой я столкнулась, когда родилась моя дочь. Луи сам подошел к моей кровати и взволнованно объявил. У нас родился еще один мальчик. К моей кровати приблизилась моя дорогая Габриэла, неся на руках ребенка. Я настояла на том, чтобы мне дали подержать его. Мальчик, какой чудесный мальчик. Я заплакала. Король тоже плакал. И все вокруг плакали от радости приказал, чтобы в Париж отправили донесение с сообщением об этом событии. Моего маленького сына, как и его старшего брата, крестил в соборе Парижской Богоматери кардинал Раган. Его назвали Луи Шарль. Отслужили благодарственный молебен. Слышали звон колоколов и звуки ружейного салюта. Четыре дня и четыре ночи продолжались празднества в Версале. Я была так счастлива. Мои мечты стали реальностью. У меня было два сына и дочь. Я часто склонялась над новорожденным, лежащим в своей прекрасной колыбельке. «Ты будешь счастлив! Ты так будешь счастлив, мой дорогой!» Говорила я ему. О, если бы я могла предвидеть, какие страдания я принесу этому несчастному ребенку. Насколько лучше было бы, если бы он вообще никогда не появился на свет? В то время был один человек, чье имя было у всех на устах. Это был писатель Бамарше. Он написал пьесу под названием «Женитьба бы Фигаро». Она вызвала огромный интерес при дворе и, полагаю, по всей стране. У автора возникли трудности с исполнением пьесы, потому что заместитель начальника полиции, судьи, хранитель печати и даже, как это ни странно, король решили, что просмотр этой пьесы не принесет пользу стране. Я подумала, как забавно было бы поставить ее в моем театре, в Трианоне. Артуа согласился со мной. Он уже видел себя в роли цирюльника. Он носился по моим апартаментам, возвращая в жизнь образ Плута-Цирюльника. Меня ничуть не удивляло, что люди считали, будто мы с Артуа были более близкими друзьями, чем того позволяли правила приличия. Действительно, в таких делах, как это, мы были с ним в полной гармонии. Он, как и я, не мог понять, почему нам нельзя играть эту пьесу. Теперь я, разумеется, понимаю это. Я понимаю, насколько диалог в этой пьесе полон намеков.